Многих соблазняет мысль обеспечить себя на старости. Большинство загоняет нужда, но, конечно, выдерживают не все. У Равино случаются, хотя и очень редко, раз в несколько лет, побеги служащих. Не так давно один служащий, истосковавшийся по свободной жизни, бежал. В тот же день его труп нашли в окрестностях СКО. Полиция СКО на откупе у Равино.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 артур доуэль самодовольно улыбнулся но «Ну вот видите сказал повеселевший шауб я же говорил вам что я не виноват представляю как весело живется в этом проклятом месте лоран но что же нам предпринять артур взорвать стены динамитом сделать подкоп артур уселся в кресло и задумался друзья молчали поглядывая на него река вдруг вскрикнул доэль сумасшедшие небольшая комната с окном в сад серые стены серая кровать засланная светло серым пушистым одеялом белый столик и два белых стула лорант сидит у окна и рассеянно смотрит в сад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 Отрешитесь вы от своей узкой моральной точки зрения. Поймите, если бы не я, профессор Дуэль, давно сгнил бы в земле или сгорел в крематории. стало бы его работ То, что сейчас делает голова, ведь это в сущности посмертное творчество. И это создал я. Согласитесь, что при таком положении я имею некоторые права на продукцию головы Дуэль. Больше того...